Улица встретила его равнодушной тишиной и мягким теплом летнего вечера, приятной после могильной прохлады квартиры. Ни стрелка, ни скулящей жертвы больше не было слышно, зато перед подъездом в изобилии валялись разнокалиберные кости». Именно их Егор принял за белые с желтизной палки, разглядывая двор с высоты четвертого этажа. Он не сразу сообразил, что кости человеческие, но взгляд остановился на двух черепах, что скалились желтыми зубами из-под ближайшей лавочки. И вот тут пришло понимание. Егор впервые испугался, по-настоящему. Встречаться с человеческими останками ему раньше не доводилось. А то, что как минимум два человека погибли и пролежали рядом с подъездом достаточно долго, и никто их даже не пытался похоронить, говорило о чем-то еще не совсем понятном, но заведомо страшном. Множество костей в беспорядке валялось на заросшей дороге возле дома. Рядом с грудой ржавого металла, в которой угадывался микроавтобус, лежал почти целый костяк с хорошо сохранившимися ребрами и позвоночником, но большинство останков выглядели сильно поврежденными, сломанными или даже изгрызенными. Сердце ухнуло в пропасть, Егор задохнулся от ужаса и медленно обвел взглядом двор. Вдоль стены дома неслышной тенью промелькнула крупная крыса. Жирная муха с недовольным гудением взмыла в воздух, покружила и вновь уселась на бордюр. В кустах неподалеку в припрыжку пронеслась серая тушка. Разглядеть Егор не успел, но этот зверек был явно крупнее крысы кошка. Правда, бежит как-то странно, но не заяц же посреди мегаполиса шастает, в конце концов. Воздух, насыщенный тяжелыми непривычными ароматами, казался плотным, как банный пар. И чего-то в нем не хватало. Гари, что ли? Тревожное багрянное небо неспешно пересекла крупная птица. Егор автоматически проследил за ней и уперся взглядом в солнечный диск. Солнце выглядело так, будто собиралось спрятаться за горизонтом, но в последний момент попало под срочную мобилизацию и как было красное и большое, оказалась вынуждена обратно подниматься по небосклону и заново тащить дневную вахту. Предзакатное солнце висело высоко в небе. Это какая-то оптическая иллюзия. Егор с трудом перевел дыхание, будто запыхавшись, хотя стоял на месте и вовсе не бежал. Все это было очень странно. Раз люди посещают эти места, давно могли бы похоронить тех, кто, очевидно, погиб во время катастрофы, но раз они этого не делают, значит, находятся здесь незаконно или до сих пор чего-то боятся, агрессии, облучения, ядовитой химии. Если раньше двор можно было назвать царством асфальта, теперь кругом господствовали растения. Невысокие, с круглыми листиками, зеленые заросли оккупировали почти полностью занесенный землей асфальт вокруг бордюров. Скромные рощицы высокого в рост человека-репейника и не менее мощные заросли крапивы вперемешку с колючими кустами занимали почти все пространство вдоль стен домов. Помимо тополя в центре площадки не такого уж и толстого, как вначале показалось из окна кухни, росло не менее десятка молодых деревьев, сумевших выбраться из-под асфальтового панциря. Погряное небо над головой давило на подсознание и заставляло делать хоть что-то, а не стоять на месте. Несмотря на то, что солнце висело высоко, цвет его намекал на скорый закат — А как только на покинутый город опустится ночь, здесь может стать совсем неуютно. При одной мысли о ночевке в пустом доме посреди мертвого города Егор передернул плечами. «Эй!» — крикнул он, приставив ладони рупором к рту. «Слышит меня кто-нибудь? Я здесь! Отзовитесь!» легкий порыв ветра качнул ветви тополя. Листья зашелестели, но вскоре все стихло. Согревшийся было Егор снова почувствовал легкий озноб. В звуке шуршащих листьев ему почудился пугающий, словно идущий из-под земли шепот чего-то потустороннего. Издалека донесся множественный собачий лай, Егор решил больше не медлить. Окинув напоследок двор прощальным взором, он направился к арке, ведущей на улицу. Девушка лежала прямо на асфальте подаркой и больше всего походила на восковую куклу. Вокруг нее накопилось достаточно мелкого мусора, чтобы понять, что тело лежит в этом месте уже очень давно. Грязь покрывала его слишком толстым слоем, чтобы можно было разобрать черты лица. И только длинные свалявшиеся волосы говорили о том, что здесь оборвалась жизнь женщины. Непонятно было, почему тело отлично сохранилось, и к нему даже не притронулись собаки. В паре шагов от трупа лежал присыпанный землей красный мобильник. Несмотря на то, что верующим Егор себя не считал, захотелось вдруг перекреститься. Постояв несколько секунд возле страшной находки, он двинулся дальше. Но буквально через десяток шагов снова остановился. Открывшаяся картина ошеломила и заставила на несколько мгновений забыть обо всем». Широкая прямая улица с трамвайной линией посредине теперь странным образом напоминала нечто среднее между просекой в дремучем лесу и скалистым ущельем. На темно-серых многоэтажных домах, сплошь затянутых зеленой сеткой вьюнка, виднелись следы разрушений и пожаров, пышные кусты удивительно высокой травы, пробивающейся отовсюду, где только истерзанный дождями и солнцем асфальт давал слабину, совсем молодые, но уже высокие деревца, растущие там, где раньше ездили машины, лужайки из мха между ржавых рельс и поверх бетонных бордюров, накренившиеся, а то и вовсе поваленные, столбы, беспорядочно разбросанные куски мусора и холмики раскрошенного бетона, вокруг которых волей ветра собирались маленькие грязепылевые барханы. И надо всем этим торжеством природного хаоса нереально высокое полуденное солнце в тревожном предзакатном небе». От дикой красоты незнакомой улицы, на которой прожил всю свою жизнь, у Егора перехватило дыхание. Если бы не уверенность, что за спиной остался собственный двор, он мог бы поклясться, что оказался не просто в незнакомом месте, но в другой стране, на другом материке, а то и вообще в другом мире. Но чем дальше взгляд скользил по ущелью, в кавычках, тем больше знакомых и понятных вещей угадывалось в этом чужеродном пейзаже. На перекрестке замер трамвай, на его бортах все еще можно было различить красную и желтую краску, но вагон теперь больше походил на сарай или на голубятню, если учесть обилие прилипших перьев и характерные потеки, покрывавшие крышу и окна. Неподалеку замерли в последней драматической схватке зелено-коричневые звери. Скорость, на которой «Волга» врезалась в микроавтобус, оказалась достаточной, чтобы прогнуть его дугой и завалить на бок. Так они и остались стоять единой композиции искореженного железа, покрытого ржавчиной и мхом. Во все стороны от перекрестка Длинными рядами, похожими на бесконечную очередь, за каким-то дефицитом стояли остовы автомобилей. На некоторых из них еще можно было разглядеть остатки краски. Большинство стояло с уцелевшими стеклами, за которыми кое-где виднелись отлично сохранившиеся трупы, но главный тон в жизни десятков машин задавала ржавщина. Все газоны вокруг домов оказались плотно заросшими высоким бурьяном. Неизменный сухой репейник местами поднимался выше молодых деревьев, вперемешку с его бурыми жилистыми стволами вверх тянулось такое буйное разнотравье, что все участки открытой земли казались непроходимыми и лишь клочковатый асфальт позволял двигаться более-менее свободно. По обеим сторонам от бывшей проезжей части редкой цепью почетного караула возвышались огромные старые тополя. Предоставленные сами себе, они поднялись на десятки метров вверх, раскинув во все стороны длинные ветви и закрыв пышной кроной часть неба над улицей. Выжило явно не все, что высаживалось когда-то службами по озеленению города, но даже эти, далеко отстоящие друг от друга гиганты, поражали воображение своими размерами. Практически на всех домах виднелись трещины, ветвящиеся между окнами и балконами. Кое-где часть стен разрушилась, обнажив внутренности квартир, Повсюду виднелось мелкое бетонное крошево, расколотые рыхлые от длительного пребывания под дождями кирпичи. Потрясенный до глубины души, Егор вздохнул полной грудью удивительно чистый воздух. Город умер и больше не отравлял его миазмами выхлопа сотен тысяч машин, и теперь даже на этой огромной улице дышалось не хуже, чем... Бару. В небе без единого звука пронеслась стая крупных темных птиц. Егор поднял голову и снова всмотрелся в пламенеющие облака и характерные красные оттенки, окрасившие небосвод. «Ерунда какая-то с небом», — пробормотал Егор. «В памяти всплывало что-то про большое количество пыли в атмосфере» из-за которого свет солнца может преломляться и, рассеиваясь, становиться более красным, чем обычно. «Надеюсь, не метеорит по нам шарахнул?» — с нервным смешком продолжил Егор, представив на секунду, что он единственный, кто выжил после чудовищной космической катастрофы. «Да нет, людей-то здесь полно!» И он вдруг понял — многочисленные грязные холмы, натыканные, как попало вдоль домов, и частично заросшие бурьяном — это тоже автомобили, простоявшие на улице не один год. Почему рядом с домами их так замело грязью, а на проезжей части лишь слегка припорошило, было неясно. Егор сухо сглотнул, осмотрелся уже внимательнее, пытаясь оценить масштабы трагедии, разыгравшиеся здесь, видимо, в то же время, когда он провалился в спячку. Светло-желтые предметы, рассыпанные повсюду, на которые он сначала не обращал внимания, оказались костями. Костей было много. Они были разного размера и формы, отличались оттенками желтого, и степенью повреждений. Были свалены в кучи, словно здесь кто-то когда-то складировал покойников и валялись отдельно от других частей скелетов, а потом глаз начал различать и черепа. До этого момента взгляд скользил по шарообразным предметам равнодушно, но стоило заметить один зловещий оскал, как в голове словно что-то переключилось... Стало очевидно, что на единственного живого человека Отовсюду смотрят зловещие провалы глазниц Скалятся недобрые ухмылки От неожиданности Егор сделал пару шагов назад Наступил на россыпь мелких костей, хрустевших под ногой И снова замер Сердце колотилось, как бешеное Казалось бы, еще совсем недавно он уже смирился с мыслью о грандиозной катастрофе, но настолько очевидное подтверждение своих гипотез Егор встретить не ожидал. Никакой эвакуации не было. Сотни людей погибли на улицах, и никто даже не пробовал убирать тела и останки, а значит, просто... Некому было пробовать, что, в свою очередь, означало «Только не бояться», — велел Егор сам себе, ощущая липкие щупальца страха, перехватывающие горло удушающим спазмом. «Ну, подумаешь, кладбище посреди улицы. Делать дальнейшие предположения категорически не хотелось». Предчувствие, до чего можно в такой ситуации додуматься, и понимая, что ничего хорошего это ему не принесет, Егор титаническим усилием воли постарался сосредоточиться на другой мысли. «Кто-то недавно стрелял, причем недалеко отсюда, а это значит, что живые люди здесь все-таки есть». Словно в ответ на его мысли в сотне метров от перекрестка возникло «Движение». По центру заросшей молодыми деревцами улицы в сторону Егора бежал человек с ружьем в правой руке и лентой патронтажа в левой. Крупный мужчина, облаченный в легкий плащ и высокие болотные сапоги, мчался со скоростью финиширующего спринтера. Егора он не видел, но судя по траектории движения, должен был неизбежно столкнуться с ним нос к носу. Еще спустя мгновение Егор заметил преследователей мужчины, целую стаю собак. Просыпавшись широкой цепочкой на всю ширину улицы, стая догоняла бедолагу – не издавая ни единого лишнего звука. Несколько десятков зверей, похожих друг на друга и темно-рыжим окрасом, и длинными лапами, и вытянутыми мордами не просто догоняли удирающую ее жертву, но и отрезали ей все пути отступления. Крайние псы справа и слева теперь мчались уже вровень с мужчиной, хотя пока не пытались напасть. Собаки не были крупными, но их количество с лихвой компенсировало посредственные габариты отдельных членов стаи. При этом мчались они с такой скоростью, что считанные секунды настигли бегущего человека, а у того, видимо, уже совсем не оставалось сил. Резко остановившись, он развернулся в сторону псов, переломил ружье, выдрал из патронташа патроны и отбросил его в сторону, нервничая, с трудом зарядил ружье. вскинул к плечу, но выстрелить не успел. Первый зверь нырнул под ружье и вцепился человеку в бедро. Второй тут же повис на правой руке, третий прыгнул на спину. Человек страшно закричал, попытался отмахнуться прикладом, но все новые, новые крепкие челюсти впивались в загнанную жертву, не давая повернуться». Егор вдруг ощутил, как от этого предсмертного вопля у него слабеют ноги. Человек выронил ружье и рухнул на колени. В огненно-красное небо брызнула струя ярко-алой крови, и вся стая тут же бросилась рвать на куски и пожирать добычу. Это было страшно. На глазах у шокированного Егора обычные дворняги растерзали вооруженного человека. Ужас поначалу сковал движение, но Егор все-таки смог сделать несколько шагов назад подарку дома и все равно опоздал. Из-за ларька, в котором раньше продавали мороженое, внезапно появилась маленькая коричневая собачонка — что-то сосредоточено, вынюхивающее в траве. Егор замер, боясь сделать лишнее движение и лишь с беспомощным страхом наблюдая за животным. Несколько бесконечных секунд собачонка что-то деловито вынюхивала в траве, то исчезая из вида, то появляясь вновь. До нее оставалось шагов двенадцать, когда она подняла голову и уставилась на двуногого под аркой. В следующий момент звонкий заливистый лай разнесся над пустыми кварталами, и стая, медленно разбредающаяся в стороны с места пиршества, снова ожила, потрусила на лай. С крыши дома напротив сорвался и хлопнул на зем кусок облицовки, Под ногами легко, но вполне отчетливо вздрогнула земля, и Егор побежал. Обратно под арку, через свой двор, к дому, где можно спрятаться, закрыться, изнутри. А проклятая собачонка семенила следом и продолжала исходить задорным тявканьем, чтобы добыча не ушла и стая могла продолжить обед. О, тварь!» С отчаянием выругался Егор, притормаживая рядом с подъездом и зыркая по сторонам в поисках подходящего камня. Собачонка остановилась на полпути между аркой и подъездом, но не замолчала. Егор присмотрел обломок кирпича, но стоило за ним наклониться, как раздалось устрашающее цоканье когтей по асфальту. И во двор влетела шумная собачья свора. Забыв про кирпич, Егор заскочил в подъезд, плотно прикрыл за собой дверь и поднялся на лестничную клетку между вторым и третьим этажом. Осторожно выглянул в разбитое окно. Собаки сосредоточенно кружили по двору. Заметив добычу, они все как одна остановились и задрали морды вверх. На Егора уставились десятки голодных глаз. Впервые в жизни он ощутил себя в центре внимания такого количества хищников. И от понимания, что компромисс тут невозможен в принципе, и что никто не придет на помощь, В животе застыл холодный ком. Одна из собак гавкнула, и это послужило сигналом для остальной своры. Два десятка псов зашлось в припадке заливистого лая. Егор в страхе отпрянул от окна. На подъездной двери не было ни пружины, ни доводчика, что превращало ее в не слишком надежную преграду. Поэтому Егор быстро поднялся на свой этаж, Отчетливый запах тухлятины заставил его поморщиться, но опасность за спиной требовала как можно быстрее миновать темный коридор с равнодушными прямоугольниками соседских дверей и нырнуть в убежище в собственную квартиру. Лишь захлопнув за собой дверь и плотно прижавшись к ней спиной, Егор почувствовал себя в относительной безопасности. Немного отдышавшись, Он проверил, закрыт ли замок, а потом, на всякий случай, подтащил тяжелую тумбочку. Ее ножки, правда, почти сразу сломались, но массивный кубик из ДСП, набитый каким-то хламом, надежно подпер дверь изнутри. Навалилась усталость. Не хотелось больше ничего видеть и слышать, не хотелось даже двигаться. С трудом добравшись до своей кровати, Егор брезгливо отодвинул в сторону серые простыни и лег, свернувшись калачиком. На душе было пусто и тоскливо. нависла угнетая и заставляя сжиматься в комок из нервов и мышц чувство безотчетной тревоги. Хотелось провалиться в темную яму сна и ни о чем не думать, но сон не шел. Напротив... Внутри вдруг родилось отчетливое понимание, что все это ему снится. Сон, конечно, оказался пугающе ярок и правдоподобен, но все-таки оставался сном, в котором могут случаться любые чудеса, и не действует обычная логика. Щипать он себя уже пробовал, но можно было попробовать убедиться в нереальности происходящего, постаравшись, к примеру, взлететь. Егор попробовал представить, как теряют вес руки и ноги Как отрывается от кровати, устремляясь к белоснежному потолку тела И... проснулся В окно светило обыкновенное яркое солнце Комната выглядела так, как и должна была выглядеть чистый и прибранный. Обои по-прежнему украшали стены, сиял полированным деревом книжный шкаф. По квартире распространялся запах свежеиспеченных пирожков. «Мам!» – с некоторой опаской позвал Егор, садясь на кровати. Белоснежные простыни, легкий плед. Он осмотрел себя, майка, трусы, джинсы, как и положено, висят на спинке стула. «Вставай уже за Соня!» – крикнула с кухни мама. «Пироги стынут, а ты спишь!» Егор с облегчением перевел дыхание, поднялся и подошел к окну. За асфальтированная площадка, ряды машин, мужики с пивом и домино за столиком в углу двора, бабки на скамейке – все как обычно. подаркой стояла длинноволосая девушка в легком плаще и ждала кого-то, нетерпеливо поглядывая в смартфон. «Красного цвета!» «Приснится же такое!» С облегчением выдохнул Егор, входя в кухню и устраиваясь за столом, уже накрытым для завтрака. «Словно у нас в нашем городе катастрофа какая-то случилась», продолжил Егор, взял пирожок. Мама, не оборачиваясь, продолжала сосредоточенно мазать маслом сковородку. Все почти погибли, только слова застряли у него в горле. В руке вместо пирожка была зажата большая берцовая кость, увитая веревками изорванных жил с остатками зачащегося кровью мяса. — Мама! — в ужасе заорал Егор и проснулся. В комнате было темно, тихо и холодно. Где-то вдали тоскливо выла собака. От этого звука становилось как-то особенно пронзительно ясно, что на много километров вокруг сейчас нет ни одного живого человека. Усталости как не бывало а вместо туповатого безразличия внутри поселилась ноющая тревога. Теперь было предельно очевидно, что все это ему не снится, и что дальнейшее выживание зависит теперь только от него самого. Неприятно пахло старыми вещами, пылью и прокисшей тряпкой. В полутьме угадывался контур окна, Откуда-то из непроглядного сумрака со стороны коридора раздался пугающе громкий, скрежещущий звук. Егор вздрогнул, отполз к стене. Звук повторился. Создавалось впечатление, что в темном подъезде безжизненного дома посреди заброшенного города Кто-то пытается взломать дверь и попасть в квартиру. Обычно Егор не верил во всякую чертовщину, но сейчас был готов поверить во что угодно. Сердце зашлось от страха, на лбу выступило испарина Цепившись рукой в подлокотник кресла, что стояло рядом с кроватью, он легко выломал его. Толку от нового оружия было мало... Но ощущение зажатого в кулаке предмета чуточку успокаивало. Скрижещущий звук повторился снова. Но теперь к нему добавилось шумное сопение и пофыркивание. «Собаке наверняка больше некому. А раз так, значит, пока бояться нечего, дверь псам не открыть». «Ну, что же они не скулят, не гавкают? Как сумели попасть в подъезд? И почему пришли только сейчас, а не днем?» К металлическому скрежету добавился легкий треск деревянного косяка. Егора прошиб холодный пот, — Чтобы не задавать самому себе все новых вопросов, от которых становилось лишь страшнее, он начал быстро выстраивать в голове понятную и простую схему. И неважно, что в этой схеме не хватало звеньев, главное — отогнать липкий, навязчивый страх. Итак, по всей видимости, собаки потеряли его след днем, а теперь услышали, как он проснулся, или... учуили запах... Сумели открыть дверь подъезда. Что им стоит? Подцепить длинными когтями край двери. Если напрячься, можно вспомнить стук, на который он не обратил внимания. Открыли подъездную дверь, поднялись по следу наверх, а теперь тянут своими чувствительными носами воздух из квартиры и посапывают. От нетерпения пытаются проникнуть внутрь. из-за напряжения по телу Прокатилась судорога, кончики пальцев стали неметь. Егор осторожно разжал и снова сжал кулаки, подвигал пальцами ног. Вскоре все прекратилось. Наступила абсолютная тишина, но Егор продолжал сидеть неподвижно и даже дышать старался через раз. Казалось, что зубастые твари караулят за дверью. Лишь услышав шаркающий звук, удаляющийся от квартиры по общему коридору, Егор перевел дыхание и поднялся с дивана. Под ногами тут же зашуршали ломкие обои, он в ужасе замер. Робкий желтый отсвет проник в окно. Будто во двор заехала машина с включенными фарами, но машине взяться было неоткуда. И Егор на всякий случай решил не высовываться, пока не станет ясно, что происходит. Свет померцал и стал значительно ярче. Комната наполнилась серыми контурами и тенями. Егор все-таки рискнул. На цыпочках подошел к окну. «Вот оно что!» В ночном небе висела полная луна, и по ее желтому диску скользили темные обрывки облаков. Такой яркой луны Егор никогда раньше не видел. Во дворе, освещенном ее бледным рассеянным светом, было светло. Не как днем, конечно, но достаточно, чтобы разглядеть детали. На заросшей площадке ни одной собаки заметно не было. Зато кости и черепа словно светились в призрачном лунном свете. Егор ощутил, как покрывается мурашками кожа на спине и руках. Десятки черепов жадно смотрели в окно на четвертом этаже, где притаился единственный выживший, сумевший каким-то образом обмануть смерть. Стараясь стряхнуть наваждение, Егор перевёл взгляд в сторону арки. В её хорошо просматриваемом пространстве было отчётливо видно торчащую вверх человеческую руку с растопыренными пальцами. Примерно так обычно начинаются идиотские фильмы про оживших мертвецов. Но сейчас Егору было не до смеха. отпрянув к стене, он медленно сполз на опал. Закусил большой палец правой руки и застыл, боясь пошевелиться. От ужаса перехватило дыхание И только настойчивый стук сердца в груди до да приступу душья заставили его втянуть воздух в легкие. Лунный стробоскоп с перебивками облаков продолжал бросать отцветы на стены комнаты, спинку кровати и пол. Тишина давила на уши, разбиваемая эхом пульса. Прошло довольно много времени, прежде чем сердце перестало отстукивать бешеный ритм, а страх притупился и отступил. Егор не заметил, как прилег, закрыл глаза и уснул. Ему снова снился дом и мама, и даже изрядно наскучившая работа. В разбитом лунном светом комнате, на заваленном старыми обоями полу, свернулся калачиком человек. Он улыбался. Ему было хорошо во сне.